Комментарии Тума Закончить это повествование выпало на мою долю. Сначала два слова обо мне лично. Эммануэль написал, что после того, как клинчевали Фюльбера, он прочел в моем взгляде ту смесь любви и неприязни, какую я всегда питал к нему. Любовь — слово не совсем точное. Неприязнь тоже. Вернее, было бы говорить о восхищении, но с некоторыми оговорками. Хочу пояснить, что это за оговорки. Когда произошли вышеописанные события, мне было двадцать пять лет. Для такого возраста мой жизненный опыт был небогат, и ловкость Эмонюэля меня коробила, я усматривал в ней цинизм. С тех пор я возмужал. На меня легло время ответственности, и взгляды мои изменились. Теперь наоборот, я считаю, что известная доля макеавелизма необходима тому, кто берется руководить своими ближними, даже если он их любит. Как-то сплошь и рядом явствует из предыдущих страниц, Эммануэль в основном был всегда доволен собой и находился в приятном убеждении своей правоты. Теперь меня уже не раздражают эти недостатки, Эммануэль, они лишь оборотная сторона веры в себя». без которой он не мог обойтись, чтобы руководить нами. А я, в общем, хочу сказать следующее. Я вовсе не думаю, что любая социальная группа, будь то в большом или в малом масштабе, неизбежно выделяет из своей среды великого человека, который ей необходим. Напротив, бывают в истории такие моменты, когда ощущается страшная пустота, столь чаемый вождь не появился, и поэтому все рушится. пусть мало масштабе. Но перед нами возникла та же проблема. Нам, мальвильцам, повезло. У нас был Эмманюэль. Он поддерживал наше единство, научил нас обороняться. Под его руководством Мейсунье укрепил Ля-Рок. Хотя, отправив Мейсунье в Ля-Рок, Эмманюэль принес его, так сказать, в жертву общественным интересам, должен признаться, что Мейсунье и вправду проделал в мэрии очень полезную работу. Он нарастил крепостной вал, и, главное, в центре между двумя укрепленными воротами, по его приказу, возвели большую квадратную башню, третий этаж которой превратили в удобное караульное помещение, даже с очагом, а снаружи пробили бойницы, откуда открывался широкий обзор окрестностей. идущие по краю вала деревянная дозорная галерея соединяла квадратную башню с обоими воротами. Строительный материал для этого сооружения брали среди развалин нижней части города, а цемент заменили глиной. Вокруг валов Мейсунье распорядился устроить зону ПКО с системой ловушек и западней по образцу Мальвиль. На холмистом, но открытом участке строить баррикаду было бессмысленно, однако Мейсунье обнаружил на складах замком откидные колючие проволоки. которая как видно предназначалось для строительства ограды из нее исплели решетку отпирающуюся днем и запирающуюся на ночь закрыв две дороги бетонированную ведущую в мальвиль и шоссе соединявшие лярок со столицей департамента чтобы предотвратить неожиданные нападение с членами муниципального совета и жителями ля рока мейсуе легко нашел общий язык отчасти благодаря Жюдит, которая высоко его ценила. Зато с Газелем у него произошла стычка на религиозной почве. Верный слову данному Эмманюэлю, Мейсонье посещал Мессу и причащался, но категорически отказывался исповедоваться. Газель же, перенявший от Фюльбера эстафету самой ярой ортодоксальности, желал объединить причастие с исповедью. Он повел себя довольно храбро и явился в муниципальный совет объясниться с Мейсонье, но так как Мейсонье отказался пойти на какие-либо уступки, их ссора зашла очень далеко. «Если я наделаю глупостей, — напрямик заявил Мейсанье, — я согласен публично подвергнуть себя самокритике, но я не могу понять, с какой стати я должен приберечь свою исповедь для вас одного». В конце концов пришлось обратиться к Эмманюэлю, как к епископу Лярока. Он взялся за дело осторожно и ловко, выслушал обе стороны и раз в неделю утром по воскресеньям ввел систему публичной исповеди. Каждый по очереди объявлял во всеуслышании, в чем он может себя упрекнуть, именно себя, а потом других, причем, естественно, каждый обвиняемый, в свою очередь, имел право ответить, чтобы возразить или признать ошибки. Эммануэль присутствовал в Ляроке в качестве наблюдателя на первом из этих собраний, и оно так ему пришлось по душе, что он убедил мальвильцев принять ту же систему. Эмманюэль называл это перемыванием грязного белья в кругу семьи. «Здоровое начинание», — говорил он мне, — «да вдобавок еще и развлечения». Зато об индивидуальной исповеди большей речи не было. Пришлось Газелю отказаться от столь любезной его сердцу привилегии прощателя, оставлять чужие грехи. Эмманюэль же, как мы помним, считал эту привилегию непомерной и всегда ее тяготился. В течение долгих дней, пока Эмунивель не нашел хитроумного выхода, положившего конец инквизиторским замашкам для рокетского кюре, его очень очень беспокоило распро между Газелем и Мейсуньей. Помню, он много раз заговаривал со мной на эту тему. В частности, однажды, когда мы оба сидели в его комнате по обе стороны письменного стола, а Эвелина, бледная и изможденная, едва оправившаяся от тяжелого приступа астмы, по-моему, вызванного появлением в Мальвиле Аньес спимон лежала на широкой постели. Видишь, что, ма, в одном коллективе не должно быть двух руководителей, духовного и мирского. Руководитель должен быть один, иначе начнутся трения, конфликты, и конца им не будет. Тот, кто возглавляет Мальвиль, должен быть также и аббатом Мальвиле. если после моей смерти тебя выберут твои начальникльом то невменно должен так же. ни за что воскликнул я это противоречит моим убеждениям он жаром перебил меня плевать на твои личные убеждения они ни черта не стоят главное это мальвиль единство мальвиля пойми ты это не будет единства там не выжить послушай маюэль Неужели ты можешь представить себе, что я вдруг встаю и, глядя в лицо своим товарищам, начинаю читать молитвы? А почему бы и нет? Но я буду чувствовать себя смешным. А что здесь смешного? Он спросил, а с такой горячностью, что я осёкся. Мгновение спустя он заговорил снова, уж гораздо спокойнее, и не столько обращаясь ко мне, а как бы рассуждая сам с собой. Да и так ли уж глупо молиться? нас окружает неизвестность чтобы выжить мы должны верить в будущее поэтому мы и исходим из того что неизвестность это благосклонна к нам и молим мы о ее помощи коль скоро эманюэль не оставил нам письменных свидетельств говорящих о том верил он в бога или нет на этот вопрос можно ответить двояко и отрицательно и положительно лично я не склонен Обязательно выбирать одно или другое, однако я цитирую приведенные выше высказывания, как подтверждающие отрицательный ответ. Мне больно писать о следующих событиях, поэтому я расскажу о них кратко и сухо, не вдаваясь в подробности. К несчастью в магию я не верю. Если бы, обойдя происшедшее молчание, можно было бы его изменить, я молчал бы до конца своих дней. Весной и летом 1978-1979 годов объединенные силы Мальвиля и Ля-Рока уничтожили две банды грабителей. Мы установили с нашими соседями систему аудиовизуальной телекоммуникации. Это давало нам возможность предупреждать друг друга о нападениях и незамедлительно являться на помощь друг другу. Самая серьезная тревога произошла в марте, 1979 года. На рассвете громко зазвонил колокол для ракетской капеллы. Звонил он так долго, что мы поняли, опасность серьезная. Эммунивейли оставил Жакея и двух женщин охранять Мальвиль, а остальные за 45 минут, отмахав весь путь по лесистой тропинке, на всем скаку вылетели на опушку в ста метрах от того места, где расположился неприятель. Зрелище, представшее нашим глазам, буквально приковало нас к месту. Несмотря на западни, несмотря на колючую проволоку и на все усиливающийся огонь защитников, пять или шесть лестниц были уже приставлены к стенам Ля-Рока. Банда насчитывала не меньше пяти десятков человек, настроенных весьма решительно. Позже мы узнали, что человек десять уже проникли за стены Ля-Рока, когда подоспели силы мальвильцев, которые обрушились на осаждающих с тыла, и стреляя из винтовок и базуки, она как раз у мальвильцев, перебили большую часть врагов, а других обратили в бегство. Эмманюэль тотчас организовал преследование беглецов. Они разбились на маленькие, но все еще опасные группки и попрятались в подлеске. Преследование продолжалось целую неделю, и все это время мальвильцы не сходили с коней. 25 марта мы удостоверились, что последний грабитель убит. В тот день, слезая со своей амаранты, Эмманюэль почувствовал острую боль в брюшной полости. У него началась рвота, и он слег с высокой температуры. По его просьбе я ощупал его живот, а потом нажал пальцем на то место, какое он мне указал. Он вскрикнул, тотчас подавил крик, бросил на меня взгляд, которого я никогда не забуду, и беззвучно сказал. «Все ясно, это приступ аппендицита уже третий». В последующие дни он рассказал мне, что у него уже было два приступа в 76-м, и к Рождеству ему должны были сделать операцию. Врач уже назначил день, в клинике была отведена палата, но в последнюю минуту Эммунивель, занятый делами, да к тому же чувствовавший себя превосходно, отложил операцию на Пасху. Теперь приходится расплачиваться за свое легкомыслие, — добавил он, не глядя на меня. Однако через неделю после тяжелого приступа Эммануэль был уже на ногах, он снова начал есть, но я обратил внимание, что он перестал ездить верхом и старается не напрягаться. К тому же он ел так мало, часто ложился на постель и жаловался на тошноту. Так прошел месяц. Мы надеялись, что он выздоравливает. На самом деле это была лишь временная передышка. 27 мая, когда Эммануэль сидел за обедом, у него начались страшные боли. Его перенесли в спальню, его била лихорадка, термометр показывал 41 градус. Живот был вздут и тугой, как барабан. В последующие дни состояние Эммануэля ухудшилось. Он жестоко страдал, и я с ужасом следил за тем, как быстро меняется его облик. Меньше чем за три дня глаза провалились, и лицо, обычно полное и румяное, посерело и осунулось, а мы ничем не могли облегчить его страдания. У нас не было даже таблетки аспирина. На шестой день боли уменьшились, он даже выпил полкружки молока, которую я принес ему утром, и сказал, «Мне сорок три года, я всегда был крепкого сложения, и знаешь, что меня особенно удивляет, что мое тело, доставлявшее мне столько радости, заставляет меня так дорого за них расплачиваться, прежде чем меня покинуть. При этих словах он поднял на меня запавшие глаза, слабо улыбнулся бескровными губами и добавил, «Впрочем, покинуть не то слово. Мне скорее сдает, что мы уйдем вместе». После полудня из Ля рока как всегда, пришел он увестить Мейсонье, хотя Эммуниуэль был очень слаб, он стал расспрашивать Мейсонье об их отношениях с газель Он был в полном сознании. К вечеру он попросил меня созвать всех мальвильцев к его постели. Когда все собрались, он по очереди оглядел нас, словно желая запечатлеть в памяти наши черты. Хотя, говорить он мог, он не сказал ни слова. Может, боялся, что не справится с волнением, и мы увидим его слезы. Так или иначе он оглядел нас с надрывающим душу выражением нежности и сожаления, подмахнул рукой. чтобы все ушли, закрыл глаза, снова открыл их, и когда мы потянулись к выходу, попросил нас с Эвелиной остаться. Это были его последние слова. Около семи часов вечера он с силой сжал руку Эвелины и скончался. Эвелина обратилась ко мне с просьбой, чтобы ей позволили первой бодрствовать у гроба Эмманюэля, Так как говорила она спокойным тоном, без единой слезинки, я согласился, ничего худого не заподозрив. Два часа спустя мы нашли ее распростертой на теле Эмманюэля. Она закололась маленьким кинжалом, который всегда носила на поясе. Хотя никто из мальвильцев не одобрял самоубийство, поступок Авелина не удивил и даже не покоробил нас. Так или иначе он лишь... не ненамного ускорил неизбежную развязку. Несмотря на все усилия Эммунюэля, Вавилини едва теплила жизнь, и нам всем всегда казалось, что она цепляется за существование, только чтобы не разлучаться с Эммунюэлем. Посоветовавшись между собой, мы решили почти единогласно, против был только один голос с колена, не разлучать ее с Эммунюэлем и похоронить их в одной могиле. С тех пор я много думал над отношениями эвелины и Эммануэля, и они перестали меня удивлять. Хотя Эммануэль еще в прежние времена был настроен против моногамии и в дальнейшем отставил те же взгляды по причинам, которые он изложил сам, я считаю, что, несмотря ни на что, в нем никогда не угасала мечта о единственной большой любви. Эта мечта нашла свое тайное воплощение в его платонической любви к Эвелине. Наконец-то он нашел существо, которое мог любить всеми силами души, но и Эвелина еще не стала женщиной, и поэтому их союз не был браком. Не считая двух часовых, которых не оставил на страже на валу, все лярокесцы пришли на похороны Эмманюэля, хотя кратчайший путь по лесной тропинке в оба конца составляет 25 километров. Так совершилось первое по времени паломничество лярокесцев на могилу их освободителя, ставшей потом ежегодно. По просьбе муниципального совета Жудит Медар произнесла довольно длинную надгробную речь. Некоторые выражения, которые были слишком сложны для понимания слушателей, подчеркнув гуманизм Эмманюэля, она сказала о его фанатичной любви к людям — и почти животной приверженности идеи продолжения человеческого рода. Я запомнил эту фразу, во-первых, потому что она показалась мне верной, а во-вторых, потому что, по-моему, ее не поняли. К концу Жудит вынуждена была прервать свою речь, чтобы утереть слезы. Слушатели были ей благодарны и за ее волнение, и даже... то что речь была не совсем понятной так получилось торжественнее и больше подходило к обстоятельствам но на этом наши беды не кончились примерно через неделю после похорон мину прекратила всякое общение с окружающими перестала принимать пищу и впала в состояние прострации немоты из которого ничто не могло ее вывести температуру у нее не было на боль она не жаловалась И вообще мы не замечали у нее никаких признаков недуга. В постель она не ложилась. Целыми днями сидела она на скамье, сжав губы и уставившись в огонь пустыми глазами. Вначале, когда ее уговаривали встать и поесть, она отвечала, как когда-то мамо, «Отвяжитесь, ради Бога!» Но мало-помалу перестала даже отвечать, а в один прекрасный день, когда мы сидели за столом, она соскользнула со скамьи, и упала прямо в очаг. Мы бросились к ней. Она была мертва. Смерть Мину потрясла нас. Мы надеялись, что ее жизнестойкость поможет ей перенести смерть Эмманюэле, как помогла перенести смерть Мамо. Но мы не учли, что две такие потери, одна за другой, нанесли ей слишком тяжелый удар». Наверное, мы недооценили того, что при всей своей энергии Мино нуждалась в опоре, и этой опорой был Эмманюэль.